«Вот и прибыли», — пробормотал я, наблюдая, как поезд медленно подходит к перрону вокзала в Сталинграде. В этот раз мы ехали в купейном вагоне. Билеты-то сразу купили еще до того, как комнату сняли. Глаша сняла с багажной полки два чемодана, вещмешок и саквояж. Все, что при нас было, хотя закупили мы куда больше. Но я сказал, что остальное доставят прямо к дому почтой. Мол, такое возможно. Поэтому при нас были только подарки и еще некоторые покупки. Мы были одеты в новую одежду — Я в матросском костюме, который Глаша, как увидела, уговорила купить. Да и мне он понравился. Еще мне купили школьную форму, включая зимнюю. В общем, хорошо закупились. Сейчас у меня 12 тонн в хранилище и свободного только то, что накопилось за время пути в Сталинград, почти сотня кило. Что я успел приобрести? Припасы — это да. еще одежду себе и остальным девчатам, но это уже Глаша выбирала. Еще мы купили новый патефон этого года сборки и пластинки — Глаша уже научилась им пользоваться, и мы часто слушали музыку в нашей комнате. Себе я купил гармонь. А что? Музыкальный слух имею, голос отличный, песен немало знаю, освою. Кроме того, в том доме, где мы жили, я обнаружил три находки на чердаке и еще одну в подвале, забрав все ценное. Так как Москву в ближайшие годы я посещать не планировал, то, вероятнее всего, находки на этой шпионской квартире были бы для меня потеряны, поэтому припасов у меня было закуплено крайне мало, мне одному на полгода. Из квартиры я забрал письменный стол, круглый стол и шесть стульев со спинкой, а также кухонную утварь. Ну и кроме того, шпионские принадлежности и оружие, два пистолета с глушителями. Кроме того, я смог трижды уединиться в квартире, где на примусе готовил разные блюда, чтобы был запас готовой еды. Да и что я там успел отварить? Суп лапша с курицей, макароны с тушенкой и во второй кастрюле рис с тушенкой. Ну и воды в чайнике вскипятил. Еще я купил шесть караваев хлеба, два батона и две буханки черного с салом самое то. Купленное мясо и сало с колбасами я не трогал, это НЗ на зиму. Также мы с Глашей купили пятилитровый самовар и чайный сервис на 10 персон. Ну а к сервизу и чай. Нормальный, а не те ядрёные смеси, что продавали на рынке под видом нормальной заварки. Этот черный, хоть пить можно. Глаша на день рождения я купил наручные часики. Ей четыре месяца назад исполнилось 17. Подарок получился поздний, но не менее радостный. Она очень меня благодарила. А вот об одной покупке стоит поговорить отдельно. Я пообщался с механиком ближайшего кинотеатра, и он дал мне контакт одного кладовщика. Даже созвонился с ним, чтобы тот меня встретил. Доехав до него, я выкупил у кладовщика кинопроектор. Не стационарный, а такой, какие стояли в машинах кинопередвижках. Аппарат списанный, но рабочий, хотя и сильно поюзанный. Кроме аппарата, я купил 6 пленок в коробках. Это были старые фильмы. Пленка часто рваная, но это не страшно. Показывать я буду все равно не то, что на пленках. Напомню, я иллюзионист, и подменить картинку мне несложно. К кинопроектору я взял два динамика. Вот они были новые, и неплохое полотно для просмотра кино. Все это находилось в хранилище, хотя Глаше я сказал, что прибудет с почтой. Вот так и пролетели 10 дней. Где мы только не побывали, даже в театре. Ваша программа к набрала, чтобы показать нашим. В Сталинград мы прибыли вечером, сняли комнату на окраине, доехав до нее на пролетке, а с утра отправились на рынок, он тут большой. Купили хорошую молочную корову двух лет, она чуть бодливая, но не страшно. Это подарок Марфи Андреевне. Без коровы на селе выжить сложно. Корову отвели к месту постоя, и я отправился закупаться проводкой выключателями, розетками, патронами и лампочками. Напомню, что нам обещали село электрифицировать, так что эту зиму не при лучинах встречать будем, и в нашем доме я все сам сделаю. Сто кило свободного места в хранилище было, вот я и закупился. Взял катушку с кабелем, пусть матерчатым, в бумажной изоляции, но лучше не найти. Нашел керамические патроны, изоленту и инструменты, которых у меня еще не было. Благо, в Сталинграде шла огромная стройка, и тут много чего можно было найти». Один кладовщик продал мне почти 100 метров дорогого провода для улицы в пластиковой оболочке. Буду проводить электричество в сарай, в погреб, под навес, где мы кушаем. Двор освещать надо. Таким образом, я снова занял все свободное место в хранилище. А утром следующего дня мы сели в товарный вагон, куда по пандусу завели и корову и покатили в нужную нам сторону. На нашей станции, где выгружали часть груза, заодно высадили и нас, мы тут же наняли возницу с телегой и с коровой на привязи добрались до села». Кстати, на улице уже стояли столбы с натянутыми проводами, и на двух дальних работали электрики, устанавливая лампы освещения. Ничего себе. Выходит, с запасом электричество дают, раз даже уличное делают. В дома пока не заводили. Первым делом на машинные дворы, в государственные здания, а отчастники напоследок. Вот так 2 июня я и вернулся в село. Был вечер, когда я подъехал к нашему плетню. Меня встречали. О том, что мы едем, сообщили водители, которые на грузовиках мотались к станции и обратно по несколько раз на дню. Я больше скажу. Один из водителей Глашу с вещами забрал, так что на телеге я ехал один, ведя за собой корову. Все было готово к гулянию. От соседей принесли столы и лавки, народ собирался, соседские женщины несли угощения. Часть припасов мы с собой из Сталинграда привезли. Я Глаше передал весь мешок, в котором было копчёное сало, Несколько бутылок водки, три круга копченой колбасы и одна вареная. Богато для сельского стола, особенно после войны. С возницей я расплатился, а корову мы завели во двор, а после к сараю. Ею уже полсела успела полюбоваться. Все же наличие такой скотины является свидетельством зажиточности семьи. Наша буренка преодолела немалый путь, даже успела покататься на поезде, и, по-моему, она вздохнула с облегчением, когда поняла, что мы, наконец, прибыли. Марфа Андреевна, Глаша и остальные девчата были в новых нарядах. Причем чемоданы и сумки Глаша привезла, но их не трогали. А когда я приехал, так всех и одарил. Соседи охали. Всю одежду, которую мы занимали для поездки, вернули хозяевам. И не просто так. Кому нож перочиной, кому зеркальце карманное или губную помаду. Было чем отдариться. А председателю я привез жестяной рупор, пусть командует в поле и настройки. Подарок ему понравился, да и у вызвал веселье и одобрение. Потом взрослые уселись за столы, но ну и я с ними. Детишки бегали вокруг, таская со стола вкусности. На стол выставили самовар, который умельцы сумели затопить, и чайный сервиз. Чай настоящий заварили, а к чаю мы привезли три кило конфет. Есть с чем попробовать. Больше рассказывала Глаша. Все очень удивились, узнав, что мы были в Москве, так как думали, что просто задержались в Сталинграде. Глаша раздавала газеты, купленные нами в киоске, и театральные программки. Они расходились по рукам. Девушка рассказывала, как мы были в кино, посмотрели три разных фильма, а также дважды были в театре. Кстати, комедии и мне понравились. К сожалению, пока мы отсутствовали, в селе побывала кинопередвижка, так что жители уже успели посмотреть «Небесный тихоход». О купленном кинопроекторе я рассказал, глупо скрывать, он ведь для всех приобретен. Сказал, что выкупил списанный, он сломан, но когда я его починю, можно будет фильмы смотреть. Тот же «Тихоход». «Так видели же уже, хотя и не все» сказал председатель, который особенно налегал на колбасу. «Так видели черно-белый, а мне дали цветную версию». «Да ладно!» — удивился он. «Прибудет груз, сами увидите. Мне дня три потребуется на ремонт проектора, а потом покажу». Вообще, кинопередвижка показывала на улице при хорошей погоде. Жители приходили со своими стульями или лавками, а для экрана использовали стены фельдшерского пункта. Они белые и ровные. Народ заинтересовался, заговорил, многие обсуждали нашу поездку. А я начал общаться с братьями Трубинами. Оба тут с женами были. Жены уже к Патефону отходили, начинались танцы. Участковый, который был отличным танцором, изучал пластинки, отбирая те, что с вальсами. Патефон был не наш трубиных, наш с грузом прибудет. «Чего-чего?» — переспросил председатель, который явно прислушивался к нашему разговору. «Машины продают простым гражданам? Говори громче, это всем интересно!» Пришлось действительно говорить громче. Немало мужиков и стариков собралось вокруг меня, чтобы послушать. В Москве на автозаводе готовится выпускать гражданский автомобиль под названием «Москвич 400». В серию он выйдет в конце этого года. Сделан на базе «Опель Кадет». Конечно, часть госструктурам пойдет в милицию, медикам, но и простым гражданам тоже достанется. Правда, купить машину будет сложно. Там такая схема. Организации или заводы делают заказы на машины. Их включают в планы, у них в бухгалтерии желающие встают в очередь на приобретение личного автомобиля, а как очередь подходит, выкупают. «Нормальная схема», — одобрил председатель. «Цену знаешь?» «В районе 8 тысяч, но это не точно. Также будет выпуск еще одной машины для гражданских нужд, называется «Газ М-20 Победа». В Горьком налаживают выпуск, обещают начать серию в конце этого месяца. Но я говорил с инженером этого завода, и он машины первых двух годов выпуска брать не советовал». «Говорит, много брака будет, и пока не устранят проблемы, покупать не стоит. Цену этой машины не знаю, но точно дороже москвича. Машина для начальства». Кстати, две этих машины ручной сборки показали товарищу Сталину в 45 году. Их тогда «Родиной» назвали. Товарищ Сталин, когда услышал, спросил, «И почем мы «Родину» продавать будем?» Название сразу сменили на «Запасное», так машина и стала победой. Инженер, рассказавший мне эту историю, сказал, что это, скорее всего, легенда, но красивая. Из патефона звучала музыка. В свете двух керосиновых фонарей кружились парочки. Мужики обсуждали сказанное мной, а мы с братьями Трубинами отошли к плетню. Нам было о чем поговорить, но делать это желательно без свидетелей, вот как сейчас. Честно говоря, они мне нравились. Родить они лет на сто раньше были бы крепкими купцами, а может и промышленниками. А здесь им было душно, они задыхались, по мелочи работали и только. «Что ты хотел?» — спросил старший из братьев Михаил. «Корову видели?» «У нас сарай, да и тот разделён на две части. В одной куры и гуси, в другой хоз инвентарь погреб. Нужен коровник с высокой крышей, чтобы сено хранить. За это отдам немецкий мотоцикл BMW «Лёгкий-одиночка». Машина в порядке на ходу, пробег 8000 тысяч километров. У вас явно есть кому продать ее без особых проблем». «У танка нашел, проявил проницательность Михаил. «Ага». «Мало», — вступил в торг-младший. «За какой-то сарай целого мотоцикла мало?» — возмутился я. «Идите сами поищите». «И поищем», — пообещал он. Торговались недолго. Ударили по рукам после того, как я сверху накинул еще орудийный передок, который в речке видел, да доставать не стал. Его можно для телеги приспособить, да найдут куда. Погуляли мы хорошо. Спал я снова снаружи на своей лежанке. Перед тем, как лечь, сходил в сарай, где среди разного инструмента ведер и лопат у нас стоял большой ящик для угля, Туда я и высыпал из хранилища 30 кило хорошего угля, не такого, какой нам выдавали от колхоза. Пока мы ехали от Сталинграда, я поднакопил место и увел этот уголь со станции «Нам на зиму копить нужно». Утром мы завтракали в саду. После вчерашнего гуляния он был захламлен. Столы и лавки соседи еще не забрали, да и мусора хватало. Будем убираться сегодня. После завтрака зашел старший Трубин — Я уже сообщил Марфе Андреевне, что договорился с братьями о постройке коровника. Буренку, которую назвали Машкой, с утра отправили в стадо пастись. Вечером пастух ее вернет. Вчера мы ее подоили, и к завтраку у нас было вкусное молоко. Козу Марфа Андреевна оставлять не стала, и сегодня ее отвели к снахе У той дети, а из живности только куры, так что коза будет очень кстати. Мы и так молоко им носили. Кстати, пока нас с Глашей не было, две наших несушки птенцов высидели два десятка, Теперь от гусей пополнения ждем. Я показал Михаилу, где будем ставить коровник. Решили его большим делать и на две части разделить, с двумя входами. В одной части будет коровник, а другую для чего-нибудь еще приспособим, придумаем. Наверху будет сеновал. Одной стороной коровник будет выходить на улицу, другой — к соседям. Михаил все веревочкой разметил, сделал лопатой метки, где траншею копать, и ушел. Завтра прибудут рабочие и телега с материалами. кося не построят. Что касается аванса, я пообещал Михаилу, что передок сегодня как стемнеет ему передам, а мотоцикл после окончания стройки. На этом и договорились. Марфа Андреевна побежала в сельсовет подать заявку, чтобы нам после уборочной привезли соломы, да и сено накосить требуется. Тут я им не помощник, они сами с глашей этим займутся. Потом сено просушат и уберут на сеновал. Телегу у трубиных займем. Так как школа закончилась, девчата убирались во дворе, соседи постепенно забирали столы и лавки. Глаша с Марфой Андреевной работали на стройке, которая не останавливалась ни на минуту. У многих зданий стены были уже подняты, кроме клуба. Тот двухэтажным будет. Я тем временем сбегал на речку и, спустившись ниже поставленных на реке сетей, наловил целое ведро рыбёшки. Соседский паренёк помог мне донести ведро, повесил его задушку на руль своего велосипеда, и так мы дошли. Рыбу я не зря ниже по течению ловил. Мне попалась пара крупных лещей, какие раньше не попадались. Всю мелочь засолил. Ту рыбешку, что засолил ранее, промыл как надо, насадил на крючки. Я заранее сделал три десятка штук и отправил на подловку. Пусть сушится. А в этом же горшке свежую засолил. У трубиных я заказал два бочонка, литров по сто каждый. Хочу побольше на зиму засолить. Еще вчера я всех удивил тем, что хоть и хромаю, но хожу с тростью беспривычного всем костыля да и скорость движения заметно возросла. Я и показал обувь, которую мастер в Москве специально для меня сшил. В ней действительно куда удобнее было ходить. Вот такие дела. После обеда я увиделся с председателем. Он как раз на машинном дворе появился, а до этого объезжал поля. Поговорили с ним насчет мастерской дома быта. Председатель пообещал, что если не найдет мастера, то место мое... Понятно, что официально все будет оформлено на Марфу Андреевну, она и зарплату будет получать, а работать буду я. Всегда есть лазейки в законе, позволяющие его обойти. Не мы первые таких левых работников в колхозе хватало. В тот же день к нам во двор начали сносить утварь и всякое разное для починки. Пока помещения нет, я буду работать на дому. Так председатель с Марфой Андреевной договорились. Мне несложно. До вечера я успел залудить подтекавший самовар, починить капавший кран, и зарастить ковкой лопнувшую пружину в патифоне, оставив след сварки. Работа несложная. Проблема возникла с расценками. Чинел-то я официально, хозяевам вещей выдали квитанции, а цен никто не знал. Председатель со своим бухгалтером и парторгом сели и попытались было высчитать, что сколько стоит. Потом плюнули и решили взять за основу расценки в районном доме быта. Пошлют кого-нибудь в рай-центр, он скопирует и привезет. Рай-центр находился в 50 километрах от нас, Через него проходила железная дорога, там же была и районная больница. Передав починенное девчатам, я укатил в ту сторону, где стоял немецкий танк. Договорился с соседским мальчишкой, что он подбросит меня на багажнике своего велосипеда. Когда доехали, уже стемнело. Я парнишку отпустил, он еще уезжать не хотел. Дождавшись, пока он пропадет из вида, я достал полуторку. А как же, хранилище не резиновое, а мне нужно было освободить место для передка. Поныряв, я добрался до передка и, коснувшись, убрал его в хранилище. Потом сел на грузовик и, обогнав по дороге соседа-велосипедиста, доехал до дома трубиных. Там достал передок, убрал машину и сбегал за братьями. Аванс они приняли, а я поспешил домой. Ух, ну и денек. А еще мотоцикл восстановить треба. Это дня на два работы, точнее ночи, по часу или два. И кюбельваген нужно сушить, так-то он в порядке, на ходу, но мокрый, это же лодка. Хорошо, что я магическим зрением пробку на днище смотрел. не пришлось на бок опрокидывать. Открыл пробку, вода и вытекла. Остальное тряпками убрал. Ну а сиденья и тент-крыши по-прежнему мокрые, их нужно сушить, а машина постоянно в хранилище. Ничего, найду, время высушу. С завтрашнего дня потихоньку начну делать электроразводку в доме. Как нас подключат, у нас уже все будет готово. Тут электросчетчиков нет, оплату считают по количеству лампочек и розеток. А ведь на мне будут еще дома, снохи и свахи, Марфы Андреевны, к собаке не ходи. И, кстати, установили лимит. По одной лампочке и розетке на комнату, одна лампочка на улицу. За этим будут строго следить. И это еще повезло, что через нашу улицу ввели линию, половина села пока так и останется без электричества. Впереди все лето, и планов хватает. Через месяц, как в хранилище тонны 4 наберется, в Сталинград съезжу, скорее всего, снова с сопровождающим. Много чего накупить нужно к зиме. А пока живем.